Рихард Яковлевич Рудзитис. Искусство творить взаимоотношения. Изучающим живую этику. Сборник. Сборник «Искусство творить взаимоотношения», составленный последователями учения живой этики, содержит параграфы книг учения и выдержки из писем Елены Ивановны Рерих. Данный сборник является ценным пособием для каждого, стремящегося утвердить успешное сотрудничество на пути к заповеданной общине путем подготовки самого себя. Вершина и подножие. Вместо предисловия. Покорение горной вершины начинается с подножия. И чем вершина выше и круче, тем тщательнее идет подготовка. Разрабатывается наиболее рациональный маршрут, восходители идут с опытным инструктором, пройдя перед этим специальную тренировку. Есть вершины горные и есть вершины духовные, и от покорения последних зависит будущее как отдельного человека, так и всего человечества в целом. Грядущая эпоха ставит перед нами определенные задачи, И одной из таких первоочередных задач является создание общины. Без общины земля жить не может, говорит живая этика, и дает подробные рекомендации, как ее достичь. Но некоторые, не изучив подступов к ней, сразу начинают организовывать нечто такое, что они называют общиной, но что таковой отнюдь не является, совершенно игнорируя предварительную подготовку к ней. В результате происходит профанация великой идеи. Такие организаторы начинают не с того конца. Они хотят создать общину, не подготовив общинников и не пройдя того предварительного этапа, который в учении назван сотрудничеством. При тщательном изучении этого понятия, которому в книгах «Живой этики» и в письмах Елены Рерих отводится значительное место – Становится ясно, что для успешного сотрудничества нужно утвердить в себе ряд определенных положительных качеств и изжить те отрицательные, которые будут препятствовать достижению его. Причем для успеха дела всего этого можно требовать только от самого себя, но никак не от других. Только таким путем осуществляется достижение того этапа, который ведет к общине – и духовные восходители смогут достичь вершины без риска свалиться по дороге в пропасть. Данный сборник является ценным пособием, можно сказать, настольной книгой для каждого, стремящегося утвердить успешное сотрудничество на пути к заповеданной общине путем подготовки к этому самого себя. Н. Спирина Можно представить, насколько нам легче помогать, когда имеется дружное единение, ведь происходит сбережение энергии. Она направляется в одно место, и такая концентрация дает яркое усиление энергии. Пусть люди приучаются понимать, что каждое нравственное указание есть и научный совет».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 Наша обитель тем и сильна, что в ней нет разложения. Воля всех сливается в один мощный поток. Динамо единения умножает все энергии. Нужно рассматривать нашу обитель как триумф единения. Надземное – 30. Качество, способствующие взаимоотношениям. Первое. Пусть все ищущие света и отягченные скорбью найдут отклик в вашем сердце. Пусть все почуют ту душевную теплоту, которая может согревать даже при суровом укоре. Ведь самое трудное искусство – есть искусство творить отношения между людьми. Ни одно искусство не требует такого терпения, вмещения и утонченной чуткости». Нужно уметь проникать в сознание, в сердца и настроение всех окружающих и приходящих, нужно уметь почувствовать тот основной тон, на котором возможно объединиться с ними и объединить их с другими. Но если в сердце заложен великий магнит любви, то все облегчается, ибо искренность этого чувства покоряет самое заскорузлое сердца. 2. Искренность и простота два мощных магнита и основы великого творчества отношений между людьми. Мало кто осознает важность этого творчества, на котором зиждется все построения, вся эволюция. Это забытое искусство, требующее всей чуткости, всей настороженности и синтеза духа, должно быть неотложно введено в жизнь как самое насущное познание ибо, не владея им, как будем строить новый мир, мир красоты, мир мощного сотрудничества. 3. Действуйте не импульсом, но именно разумом сердца. Разум и чувства должны быть уравновешены во всех суждениях и поступках ученика. Не принимайте сентиментальность за доброту сердца. Сентиментальность не имеет ничего общего с истинной добротой, основанной на высшем знании и высшей справедливости. Наука о людях – самая сложная, самая трудная, ибо требует сердца, закаленного во многих битвах и утвердившегося в несломимом терпении и самоотречении. Сердечность 4. Одно из условий бытия Искренность, иначе говоря, сердечность. Если это основание недостаточно развито, можно его усилить, обратившись к сердцу. Лучшее действие сердечно. Очень храните сердечность. Это качество приходит многими страданиями, но огонь сердца есть священный огонь. 6 Сердечность есть тот магнит, которым держится все построение. 7. Но даже и при условностях обликов у братьев сердечность будет сквозить в каждом взгляде и улыбке. 8. Кто-то пишет сердечное воззвание, но нужно в действиях показать и сердечность, и внимательность. Слова, как текучая вода. 9. Чувства сердечные ощущаются не словами, но звучанием их. 10. Искренность есть не что иное, как кратчайшее достижение. 11. Конечно, мы ценим, прежде всего, искренность. Слово, не содержащее в себе утверждение сердца, пусто. Только потенциал духа может дать силу творчеству, потому каждая мысль, лишенная чудесного огня, лишена жизни, потому каждая мысль, напряженная сердцем, чтится нами. 12. Неискренность содержит яд разрушительный. Можно видеть, что построение на лжи вырождается в безобразие Много говорят о делах добрых, но они должны быть действительно добрыми. Пусть поищут люди в глубине сердца, когда они были добрыми. Никакие маски не прикроют безобразие остого лжи. 13. Скорее можно победить молчаливым жестом, нежели холодной риторикой. Ласка-сердце. 14. Когда волшебный цветок ласки на земле расцветает, тогда новая звезда зажигается в беспредельности. Бесчисленны звезды, мост молока счастья связал, все миры. Владыка, птица счастья хочет петь в моем окне, я не пойму ее слов, но я не буду дерзок, В час утра я пойму одно слово, и сердце мое запоет «Оправдан, оправдан, оправдан». Неужели за одно слово, за ласку я могу быть оправдан тобою? Кто соткал ткань вечного мира и блеска? Сын мой, ласка – часть правды. 15. Как только свет солнца сердца сделается жизнью, потребность тепла магнита засияет как истинное солнце. Тепло сердце спешит так же быстро, как и солнечный луч. Каждый изумлялся, как мгновенно отепляет все, луч восходящего солнца. Так же может действовать сердце. Говорю о теплоте сердца, когда она особенно нужна. Мысль, устремленная, зажигает пространство, но теплота сердца, как постоянный очаг. Мужество живет в тепле сердца, нужно это запомнить. Уявление темных сил, как мороз для посева, лишь тепло сердца, дает щит сверкающий. 16. Остуженный морозом вносит холод с собою. Матери остерегают детей, не подходи к холодному. Обогретый солнцем несет с собою тепло, около него хотят отогреться. Разве не то же самое с пламенным сердцем, приобщенным к огненному миру? К горячему сердцу спешат обогреться и бегут от холода, о мертвения – так во всем бытии. 17. Множество тянется к магниту пламенного сердца, зовут в страдании, и великодушное сердце не может отказать зовущему 18. Пусть на приветливости сердца строится Обоюдная помощь. Когда поймут силу приветливости сердца, они познают еще один путь к нам.